— Можно предположить, что он просто испытывал себя на моральную устойчивость. Знаю, что в такое предположение вы не поверите, а вы... — Ну, откровенно говоря, Джеймс, я тоже не поверю. Данет погрузился в мрачное молчание, из которого вскоре вынурнул, чтобы спросить, — Есть ли какие-нибудь сведения от ваших южных агентов, Джеймс? — Никаких. Боюсь, Алексей, что и надеяться-то больше нет смысла. Прошло уже четырнадцать недель с тех пор, как исчезла Мари. Это большой срок, слишком большой. Если бы с ней произошел несчастный случай, я бы уже знал. Если имело место преступление, то я бы наверняка знал. Если бы ее похитили ради выкупа, я бы тем более... Об этом уже знал. Но она просто исчезла. Пропал. Исчезла. Просто ума не приложу. А то, что мы говорили про амнезию? Ну, я объяснил вам без ложной скромности, что Мари Макэлпен слишком известная личность, и какое бы... Психическое расстройство ее не постигло, ее бы сразу нашли. Да, вы правы. Мэри очень переживает, не так ли? Особенно последние двенадцать дней. А тут еще и Харлоу. Алексис, вы разбили ей сердце. Простите, это я разбил ей сердце тогда, в Австрии. Я не знал, как далеко она зашла. Да у меня и выбора-то не было. Вы возьмете ее сегодня с собой на прием? Да, уговорил кое-как, лишь бы отвлечь ее от этих переживаний. Только это я и твержу себе. А может, просто хочу успокоить собственную совесть? Не знаю, может быть, делаю еще одну ошибку. Мне кажется, тут во многом виноват этот молодчик Харло. Значит, это его последний шанс, Джеймс. Еще раз сумасшедшая гонка, еще раз Фиаско, еще раз виски и точка, так? Все так. Макаил Пен кивнул в сторону вращающейся входной дверь. Думаете, нужно ему об этом сказать сейчас? Данет посмотрел в ту же сторону. По ступеням лестницы из карарского мрамора поднимался Харлоу, на нем был его обычный, безупречно белый комбинезон. Хорошенькая девушка, сидевшая за окошечком администратора, улыбнулась ему, когда он проходил мимо, но Харлоу бросил на нее мимолетный равнодушный взгляд, и ее улыбка словно замерла. Он же продолжал свой путь через холл, и сотни уст умолкали при его приближении, Так велико было почтение, которое люди оказывают богам, когда те сходят с Олимпа на землю. Казалось, Харлоу никого не замечал, и тем не менее можно было почти с уверенностью сказать, что его необычайные глаза ничего не упустили, ибо даже не глядя в их сторону, он круто повернулся и направился туда, где сидели Мак-Элпен и Данет. Маккайл Пейнт сказал, — все ясно, — ни виски, ни ментола. Иначе он шарахнулся бы от меня, как от прокаженного. Харлоу остановился перед ними. Без малейших ироний или сарказма он сказал, — Наслаждайтесь мирным вечером, джентльмены. — Угадали, — ответил Макаил Пейнт. И наслаждение было бы гораздо полнее, если бы вы поведали нам, как ведет себя наш новый Коронада. Входит в норму. Джейкобсон в кои-то веки согласился со мной, что этой машине нужно только небольшое изменение в соотношении скоростей и в задней подвеске. К воскресенью все будет в полном порядке. Значит... «Никаких жалоб?» «Никаких. Прекрасный автомобиль. Лучший автомобиль фирмы «Коронада» за все время. И быстроходный. Быстроходнее предыдущих. «Намного?» «Еще не выяснил. Но мы уже дважды перекрыли рекордную скорость в пробном заезде». «Ну и ну!» Маккелпен взглянул на часы, Ну, пожалуй, пора собираться. Через полчаса мы должны выходить, иначе опоздаем на прием. Я что-то устал, приму душ, потом часа, два сна, потом обед. Я здесь ради гран-при, а не для того, чтобы приобщаться к высшему обществу. Вы решительно отказываетесь? Я решительно отказался еще в прошлый раз. — Если хотите, создал прецедент. — Но это обязательно. Знаете ли вы, в моем лексиконе обязательно и принудительно не одно и то же. Но там будут два или три весьма влиятельных лица, специально для того, чтобы встретиться с вами. — Знаю. Маккайл Пен помолчал, а потом неторопливо спросил, — Откуда вы знаете... Это известно только Алексесу и мне. Мне сказала Мэри. С этими словами Харлоу повернулся и пошел прочь. Вот так-то. Данет поджал губы. Какой наглец! Пришел только, чтобы сказать нам, что превысил рекордную скорость, и сказал с таким небрежным видом, словно... Это ничего ему не стоило. Курьезнее всего, что я ему верю. Ведь он именно для этого и подходил к нам, не так ли? Угу. А также намекнул, что все еще остается лучшим из лучших. И, кроме того, сказал, что ему плевать на этот прием. И что он и впредь будет поддерживать отношения с Мэри независимо от того, нравится мне это или нет, и, наконец, дать мне понять, что у Мэри нет от него решительно никаких секретов. — Ну, куда же запропастилась моя дорогая дочь? — Да, это очень интересно, — задумчиво протянул Данет. — Что именно? — Узнать, сможете ли вы действительно разбить молодое сердце. Магайл Пен тяжело вздохнул и еще глубже погрузился в креслом. Харлоу, облаченный в махровый белый халат и явно только что принявший душ, вышел из ванны и открыл платяной шкаф. Он вынул новый костюм, а потом сунул руку на верхнюю полку. Видимо, он не нашел того, что ожидал найти, и брови его приподнялись, заглянул в буфет. Тот же результат. Остановившись посреди комнаты, он задумался, потом широко улыбнулся.